что несколько билий, одобренных ее величеством, будут представлены в палату коронными комиссарами, которые имеют право и обязаны утвердить их. Тем самым заседание приобретало значение королевского. Все перы были в парламентских мантиях, накинутых поверх придворных или обычных костюмов. На всех были одинаковые мантии, такие же, как и на Гуинплене. С той лишь разницей, что у герцогов было по пять горностаевых, обшитых золотом полос, у маркизов по четыре, у графов и виконтов по три, а у баронов подви. Лорды входили группами, продолжая беседу, начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, позах же и в словах не было ничего торжественного. Все входящие кланялись трону. Пэры все пребывали. Эти обладатели громких имен входили в залу почти без церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфилду. Затем явились Чарльз Мардаунд, граф Питер Боро и Монмут, друг Лока, по инициативе которого он в свое время предложил переливку денег. Чарльз Кэмпбелл, граф Лоудоун, которому что-то нашептывал Фук Гревил, лорд Брук. Дорм, граф Карнарвон, Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Григорию Летти, недостаточно догадливого, чтобы быть историком. Красивый старик Томас Беллайз, Виконт Фалькомберг, трое двоюродных братьев Ховардов, Ховард-граф Дидон, Боур-Ховард, граф. Бидден, Боур Ховард, граф Беркшир и Стаффорд Ховард, граф Стаффорд, Джон Лавилас, барон Лавилас, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону ввести Лавиласа в свой роман и создать под этим именем тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики, либо на войне,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 Многие лорды приехали из Вензоры. Уже несколько часов, как все происшедшее с пленом получило огласку. Тайна — та же сеть. Достаточно, чтобы порвалась одна петля, и все расползается. Весть о происшествиях, известных читателю, вся история о Перри, найденном на подмостках, а скоморохи, признанным лордом, еще утром разнеслась по Вензору в кругу приближенных королевы. Об этом заговорили сначала вельможи, затем лакеи. Вслед за королевским двором событие стало известно всему городу. События тоже имеют вес, и к ним вполне применим закон об ускорении падающего тела.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 Они провели это время в палате и ровно ничего не заметили. Они невозмутимо сидели на скамьях, когда вновь прибывшие взволнованно обратились к ним. «Каково?» — спрашивал Фрэнсис Броун, виконт Монте-Кьют, маркиза Дорчестера. «Что? Неужели это правда? Что? Да человек, который смеется! Что это за человек, который смеется?»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 Знаком подозвал парламентского клерка, и тот, поднявшись с мешка, набитого шерстью, подтвердил их светлостям факт принятия нового пера. Затем он сообщил подробности. «Вот так штука», — сказал лорд Дорчестер, — «а я все время проговорил с епископом Илийским. Молодой граф Энсли подошел к старому лорду Юру,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 молодой человек. На свете нет честных людей. А Катон? Вы верите в Катона? А арестит Его прогнали и по делам. А Томас Мор? Ему отрубили голову и хорошо сделали. И, по вашему мнению, лорд Клин Чарли был из той же породы. К тому же человек, добровольно остающийся в изгнании, просто смешон. Он там умер. Честолюбец обманувшийся в своих расчетах. Знал ли я его? Еще бы! Я был его лучшим другом. Известно ли вам, милорд Юр, что в Швейцарии он женился? Что-то слыхал, и что от этого брака у него был законный сын? Да, этот сын умер. Нет, он жив. Жив? Жив. Не может быть. Очень даже может быть. Это доказано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 и лица его не было видно. «Смотрите!» — воскликнул старик, не видя ничего, кроме волос Гуинплена. «Он уже усвоил новую моду, не носит парика». Грентем подошел к Колпеперу. «Вот кто попался-то!» «Кто?» «Дэвид Дерри Мойр. Почему?» «Он уже больше не пер. Как так?» И тут Генри Оверкерк. Граф Грентем рассказал Джону-барону Калпеперу весь анекдот, то есть историю о выброшенной морем и доставленной в Адмиралтейство бутылке, о пергаментиком прочекосов, о королевском приказе, скрепленном подписью Джеффриса, обычной ставке в Саутворкском застенке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 о котором столько говорилось, но так же, как и лорду Юру и лорду Энсли, им это не удалось. Отчасти случайно, отчасти потому, что об этом позаботились его восприемники, предупрежденные канцлером, Гуинпленд сидел в тени, укрывавший его от любопытных взоров. «Где же он? Где?» — все задавали этот вопрос, но никому не удавалось как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуинплена в зеленом ящике, сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Иногда на балу старые вдовы благоразумно охраняют от нескромных взоров молодую девушку. Так и Гуинплена заслоняли широкие спины пожилых, немощных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие подагрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения. По рукам ходила копия записки в три строки, которую, как уверяли герцогиня Джузиана, прислала своей сестре-королеве в ответ на предложение ее величества выйти замуж за лорда Фермена, нового пера, законного наследника баронов Кленчарли. Вот ее содержание. Государыня, я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовнике лорда Дэвида. Внизу стояла подпись Джезиана. Письмо это, настоящее или вымышленное, вызывало всеобщий восторг. Молодой лорд Чарльз О'Кемптон, барон Мохин, И число тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Люис Дюрас, граф Фивершем, англичанин, отличившийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мохина. Вот эта женщина, воскликнул лорд Мохин, на такой стоит жениться. И тут два лорда, сидевшие рядом с Юрасом и Мохином,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 Бывший пэром вдвойне, светским в качестве барона Кью и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью чолмея графа Чолмия, известного законоведа. «Возможно ли это? Вы хотите сказать, законно ли это?» — поправил его Чолмлей. Принятие нового лорда совершилось не в зале палаты, продолжал епископ, хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше. Да, лорд Бошан при Ричарде II, лорд Ченней при Елизавете и лорд Брагил при Кромвеле. Кромвель в счет не идет. Что вы обо всем этом думаете? Как вам сказать? Милорд граф Чолмлей какое же место будет занимать в палате молодой фермен Кленчарли? чарли ваше преосвященство республика нарушила исконный порядок старшинства поэтому перство клен чарли занимает теперь место между перством барнард и перством сомерс следовательно при подаче мнений лорд фермен Кленчарли чарли будет говорить восьмым подумать только Ярмарочный фигляр. Происшествие само по себе не удивляет меня, Ваше Преосвященство. Такие вещи случаются, бывают еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы 1 января 1399 года не высохла внезапно река Уза в Бетфорде? Но если и может высохнуть река, то и вельможа может оказаться в подневольном положении. У Лису, царю Итаки, приходилось браться за всякую работу. Ферменклин Чарли оставался лордом под оболочкой скомороха. Одежда простолюдина не умоляет того, в чьих жилах течет благородная кровь. Однако принесение присяги и принятие в члены палаты вне залы заседаний, хотя они и произведены вполне законно, могут все же вызвать возражение. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли сделать по этому поводу запрос лорд-канцлеру. Через месяц другой станет ясно, как нам поступить. Все равно, заметил епископ, такого происшествия не было со времен графа, Джазбодуса. На всех скамьях только и было разговору, что о Гуинплене, о человеке, который смеется, о Тедкартерской гостинице, о зеленом ящике, о побежденном хаосе, о Швейцарии, о Шильоне, о компрочекосах, об изгнании, об изуродовании, о Республике, о Джеффрисе, об Акаве II, о приказах короля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 От всех этих толков в зале стоял непрерывный гул. Гуинплен смутно слышал этот шум, не подозревая, что вызывает его он. И все же Гуинплен был до странности внимателен, но внимание его было обращено вглубь вещей, а не на их внешнюю сторону. Избыток внимания вызывает обособленность.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 Наследники перских титулов собрались в отведенном им отделении позади трона. Несовершеннолетние перы заняли особую скамью. В 1705 году их насчитывалось не меньше двенадцати. Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уоррик, Бат, Берлингтон, Дервинтуонтер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвиль, Лонсдейл, Дадлей, Уорт и Картрет. Среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона. Каждый лор занял свое место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших залу. Почти все епископы были налицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Самерсета. И кончая Георгом Августом, Курфюрстом Ганноверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все разместились в порядке старшинства. Кавендиш, герцог деваншир, чей дед приютил у себя в Гартвике 92-летнего Гопса Ленокс. Герцог Ричман, три Фиц Роя, Герцог Саутгемптон, Герцог Крефтон и герцог Нортемберлент, Бетлер, герцог Ормонт, Сомерсет, герцог Бофорт, Боклер, герцог Сент-Олбенс, Раулет, герцог Болтон, Осбори, Герцог Лиц, Райотсли, Ресел, герцог. Бетфорд, чьим девизом и военным кличем, было будь что будет, выражавшая полную покорность судьбе. Шеффилд, герцог Бекингем, Менес, герцог Рэтленд и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Толбот, герцог Шрузбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании. Не было также Черчилля,